Глава вторая. Шкатулка. Элли. Подарив неземное удовольствие, парень заклеймил мои губы требовательным поцелуем, поставил меня на пол и порывисто вышел за дверь. А я не удержалась на подкосившихся ногах и рухнула в кресло. В голове как эхо повторялось его «Я ревную». Прореха в моём серебристом костюме моментально затянулась, будто её и не было. Вдобавок по коже прошёлся лёгкий освежающий ветерок. Я догадалась, что это сработала функция очищения от загрязнений. «Так, соберись, Асеева, не будь размазнёй». В геологических экспедициях мне часто приходилось собирать волю в кулак. Нужно было пресекать насмешки или снисходительные взгляды мужчин. «Мол, куда ты мелко лезешь? Сидела бы дома на диване, вместо того, чтобы по горам скакать». Понадобилось больше года, чтобы коллеги начали воспринимать меня всерьёз и относиться с уважением. Много чего пришлось пережить. Опасности, дикие звери, экстремальные условия, низкие и чересчур высокие температуры, голод, непомерно тяжёлые рюкзаки, травмы и многое другое. Но к такому жизнь меня не готовила. По телу ещё полыхали огоньки испытанного наслаждения, но попыталась заставить себя мыслить рационально. Итак... Я непонятно где на космическом корабле. О том, что это не сон, я уже догадалась. Придётся как-то тут жить и выкручиваться. Умирать совершенно не хотелось. Компания у меня более чем приятная. Брюнет — это нечто во всех смыслах. Правда, он говорил про какой-то гарем, что я приобрела троих гаремников, и теперь нужно с ними спать, чтобы сохранить им жизнь и здоровье. Такое богатство и разнообразие личной жизни совершенно не входило в мои планы и не вписывалось в привычную картину мира. Надо будет найти способ как-то вывести из строя микрочипы, через которые они ко мне привязаны. Видимо, трое брутальных красавцев в ошейниках и есть тот самый гарем. Попыталась чётко вспомнить, как они выглядят. Правда, на тот момент, как я их увидела, всё расплывалось перед глазами. «Значит так, в своём мире я распахнула изумительную шкатулку с необычными камнями, моргнула и оказалась в чужом теле, держащей точно такую же шкатулку. Элли, будешь брать?» Кто-то за спиной напряжённо окликнул меня по имени. Сейчас я уже знала, что это был любвеобильный брюнет. Затуманенный мозг ещё не понял, что за глюки творятся вокруг, и решил, что меня спрашивают про шкатулку. «Да?» — твёрдо кивнула я. Конечно же, я куплю такую красоту за любые деньги. Надо исследовать, что это за камни, перламутровые, полупрозрачные, с фиолетовыми вкраплениями и сиреневыми разводами. Это точно не пластик, они и настоящие. Но ещё не встречались мне нигде, ни в жизни, ни в каком-либо учебнике. Правда, было неясно, откуда продавец знает моё имя. А когда туман перед глазами немного рассеялся, я поняла, что никакого торговца тут больше нет». Есть пустынная каменистая площадка среди гор, два больших космолёта, чёрный и серебристый, металлический робот, совсем как в «Терминаторе», трое парней в ошейниках, ещё один за спиной. Передо мной на расстоянии нескольких шагов выжидающе застыла высокомерная блондинка лет сорока с бледным лицом и ярким макияжем, облачённая в строгий бежевый костюм. «Бери, бери, не пожалеешь», — взмахнула рукой дамочка. Её вид вызывал в душе отторжение, причём дело было не только в её не слишком красивой внешности. Длинный острый нос, тонкие губы, отсутствие бровей, близко посаженные маленькие глаза эту даму, конечно, не красили. Но самым неприятным был её взгляд. Холодный, надменный, презрительный, с примесью затаённой ненависти. Чуть было не ляпнула. Вы вообще кто? Но вовремя прикусила язык. Блондинка сверлила меня взглядом, словно чего-то выжидая. Потом разочарованно выдохнула и щёлкнула пальцами. Возле неё, словно из ниоткуда, появились две массивные мужские фигуры в чёрных масках. «Оформите мою живую собственность на Регину Элинор Асанти», — приказала им дамочка и перевела презрительный взгляд на меня. «Ты получила, что хотела. Надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся». «Взаимно!» Абсолютно искренне ответила я, совершенно не понимая, что вообще происходит. Мой голос звучал так странно, но тембр оказался довольно приятным, бархатным. Женщина испепелила меня крысиными глазками. Она махнула рукой, и трое бруталов в ошейниках направились на борт серебристого корабля. Сама она и двое её амбалов поднялись в чёрный звездолёт, который быстро стартовал и скрылся в сизых облаках. Шикарный брюнет вышел из-за спины, взял из моих трясущихся рук шкатулку и раздраженно впихнул её в руки робота. «Элли!» — мрачно выдохнул он, покачал головой и зашагал к трапу. «Я за ним!»